Глава 13. Первый день. Москва. Утро. Анна Уильямс теперь просматривала корреспонденцию с особой тщательностью. Ее жизнь приобрела новый смысл. Отныне она не заурядный секретарь сомнительной кампании, а бесстрашный проводник демократических американских ценностей в отсталый мир тоталитаризма. Аббревиатуру JFK Анна выискивала и слева направо, и в обратном порядке, и в середине слов. Сегодня в ее руки снова попало письмо, адресованное Джеймсу Ф. Келли. На этот раз конверт был меньше, тоньше, новее, однако опять из Калининграда. Анна вбежала в кабинет босса. «Дэвид, JFK!» Бейкер дико завращал выпученными глазами. Анна смутилась. «Конспирация! Есть вещи, которые нельзя произносить вслух!» Она положила конверт на стол изнанкой вверх, чтобы невидимый глаз, если его внедрили враги, не смог прочесть секретную информацию. Уильямс вышла, ободряющий Вильнув боссу бедрами. Дэвид Бейкер покинул кабинет спустя пять минут. Из Лондона он вернулся в хорошем настроении. Бросил загулы, отпустил благородную щетину, а его взгляд приобрел цепкую твердость, словно босс смотрел на мир сквозь прицел пистолета. Не дать не взять Джеймс Бонд в исполнении Шона Конри. Сейчас нажмет на курок и небрежно сдует дымок из ствола. А потом разденет взглядом красотку за секретарским столом а может, и не только взглядом. Ему бы животик убрать, да ягодицы подкачать, вздохнула Анна, разглядывая возбужденного босса. «Я должен быть во Франкфурте», — сухо сообщил Дэвид. «Тетушки не здоровятся», — подыграла Анна. «Да, ее перевезли в немецкую клинику».